Нейрон. Нервы, которые мы можем наблюдать невооружённым глазом, конечно же, не являются отдельными клетками. Это пучки из множества нервных волокон, каждый из которых представляет собой часть нервной клетки. Все волокна пучка идут в одном направлении и ради использования общей защиты и экономии места соединены в один пакет, хотя могут выполнять совершенно разные функции. точно так же отдельные изолированные электрические провода, выполняющие совершенно разные задачи, для удобства объединяют в один электрический кабель. Нервное волокно является отростком нервной клетки нейрона, от греческого производного из латинского слова нерв. Греки эпохи Гиппократа применяли это слово и к нервам, и к сухожилиям. Теперь этот термин обозначает только единичную нервную клетку. Основная часть нейрона тело, так же как и прочие клетки организма, содержит ядро и цитоплазму. От поверхности тела нейрона отходят не очень длинные ветвящиеся выросты, которые напоминают крону дерева и называются дендритами, от греческого слова дерево. Кроме того, имеется один длинный отросток, который не ветвится на всём своём иногда огромном протяжении. Он называется аксоном. Происхождение названия я объясню позже. Именно из аксонов состоят волокна нервных пучков. И хотя аксон микроскопически тонок, его длина может составить несколько футов. Что удивительно, если учесть, что это всего лишь часть единственной нервной клетки. Возникшая в какой-либо части нервной клетки деполяризация с большой скоростью распространяется по волокну. Такая волна деполяризации называется нервным импульсом. Импульс может распространяться в любом направлении. Если приложить стимул к нервной клетке, в середине была окна, то импульс пойдёт в обе стороны. Однако в живых системах практически всегда получается так, что импульсы распространяются по дендритам только в одну сторону к телу клетки. По аксону же импульс всегда распространяется от тела клетки. Импульс имеет определенное направление распространения по причине, которое легко видна из уже известного читателю, так как в месте деполяризации через короткое время возникает рефракторность, нечувствительность к любым воздействиям, то импульс от соседнего участка, возбудившегося позже, не проходит. Таким образом, направление назад каждый раз отсекается, Импульс идёт только вперёд. Что касается направленности импульса по дендритам к телу нейрона, а по аксонам от тела, то это происходит просто потому, что в естественных условиях неповреждённого, нормально работающего организма стимул не прикладывается к нервным отросткам где попало. Зоны получения сигнала от других нейронов или от чувствительных рецепторов находятся преимущественно на концах дендритов, а зоны передачи сигнала вовне на концах аксонов, что и приводит к соответствующей направленности движения импульсов. Каким образом обеспечивается односторонняя проводимость от аксонов к дендритам? Расказано далее. Скорость распространения импульса по нервному волокну была впервые измерена в 1852 году немецким учёным Германном Гельмгольцем. Для этого он прикладывал стимулы к нервному волокну на разных расстояниях от мышцы и регистрировал время, через которое мышца сокращалась. Если расстояние увеличивалось, то удлинялась и задержка, после которой наступало сокращение. Задержка соответствовала времени, которое требовалось импульсу, чтобы пройти дополнительное расстояние. Забавен тот факт, что за шесть лет до опыта Гельмгольца знаменитый немецкий физиолог Йоганнес Мюллер в приступе консерватизма, столь характерного для ученых, на склоне их карьеры категорически заявлял, что никто и никогда не сможет измерить скорость проведения импульса по нерву. В разных волокнах скорость проведения импульса не одинакова. Во-первых, скорость, с которой импульс движется по аксону, прямо зависит от его толщины. Чем толще аксон, тем больше скорость распространения импульса. В очень тонких волокнах импульс движется со скоростью 2 метров в секунду и даже меньше. Не быстрее, чем, скажем, распространяется волна деполяризации по мышечным волокнам. Очевидно, чем быстрее должен реагировать организм на тот или иной стимул, тем желательнее высокая скорость проведения импульсов. А этого можно достичь. за счёт увеличения толщины нервных волокон. В теле человека самые тонкие волокна имеют диаметр полмикрона. Микрон одна тысячная миллиметра. А самые толстые 20 микрон, то есть в 40 раз больше. Это значит, что площадь их поперечного сечения в 1600 раз больше. Так как площадь поперечного сечения цилиндра пропорционально квадрату его диаметра. Можно подумать, что поскольку млекопитающие обладают лучше развитой нервной системой, чем другие группы животных, то нервные импульсы распространяются у них с наибольшей скоростью, а нервные волокна толще, чем у всех остальных биологических видов. Но в действительности это не так. У низших животных, например, тараканов, нервные волокна толще, чем у людей. Пожалуй, не стоило бы тараканов называть низшими животными. Насекомые одна из вершин эволюции земной жизни, только иной её ветви, чем та, которая относится к человек. Расхождение этих двух ветвей произошло очень рано, ещё на стадии низших морских организмов, и после этого шло совершенно разными путями. Когда в той и другой ветви для дальнейшего развития требовались некоторые новые физические возможности организма, в каждом случае это достигалось в эволюции самостоятельными, часто непохожими конструктивными решениями. Самыми толстыми нервными волокнами обладают самые развитые из моллюсков кальмары. Крупные кальмары вообще вероятно являются самыми развитыми и высокоорганизованными животными из всех беспозвоночных. Учитывая их физические размеры, мы не удивляемся тому, что им требуется высокая скорость проведения импульсов и очень толстые аксоны. Нервные волокна, идущие к мышцам кальмара, называются гигантскими аксонами и достигают в диаметре 1 мм. Это в 50 раз больше диаметра самого толстого аксона млекопитающих. По площади поперечного сечения в 2500 раз. Гигантские аксоны кальмара просто дар божий для нейрофизиологов, которые могут легко ставить на них опыты, например, измерять потенциалы на мембранах аксонов. Это очень трудно делать, начи из-зачайно тонких аксонах позвоночных тем не менее почему всё-таки позвоночные обладая более развитой нервной системой не приобрели таких толстых аксонов ответ заключается в том, что скорость проведения импульсов зависит не только от толщины аксонов у позвоночных нервные волокна уже на ранних стадиях развития организма попадают в окружение так называемых сателлитных клеток, то есть клетки-спутники. Вспомогательные клетки ткани, не выполняющие основную функцию этой ткани, но обслуживающие те клетки, которые её выполняют. Такие вспомогательные клетки называют ещё глией, глиальными клетками. Частным случаем глией являются клетки шванна. На некоторых участках в центральной нервной системе миелиновую оболочку нервных волокон образуют другие типы глиальных клеток олигодендроциты. Некоторые из этих клеток называют шванновскими по имени немецкого зоолога Теодора Шванна, одного из основоположников клеточной теории жизни. Шванновские клетки обёртываются вокруг аксона, образуя всё более и более плотную спираль, одевая волокно оболочки из жироподобного вещества миelina. Он вырабатывается и содержится в этих клетках. В конечном счёте шванновские клетки образуют вокруг аксона сплошной слой, называемый миелием. который содержит ядра исходных шванновских клеток. Надо уточнить, что концы шванновских клеток, содержащие ядра и цитоплазму, образуют наружный слой обертки аксона, и именно он называется неврелеммой, а вся остальная длинная часть шванновской клетки, находящаяся под неврелеммой, ближе к аксону, образующая несколько витков вокруг него и содержащая миелин, называется просто миелиновой оболочкой. Кстати, сам Шван и описал эти неврелеммы, которые иногда в его честь называют шванновской оболочкой. Мне кажется, что очень не музыкально и оскорбительно для памяти великого зоолога звучит термин, обозначающий патологию — опухоль. образовываемую иногда клетками неврилеммы, её называют шванноммой. Каждая шванновская клетка окутывает отдельный участок аксона. В результате миелиновая оболочка образует отдельные секции, узкие промежутки между которыми остаются непокрытыми миелином. Поэтому под микроскопом аксон выглядит как связка сосисок. Участки, не покрытые мейлином, перехваты между сосисками, называются перехватами ранвье в честь французского гистолога Луи Антуана Ранвье, который описал их в 1878 году. Таким образом, аксон образует как бы ось, на которую продольно нанизаны цилиндры из мейлина. Аксис по латыни «ось». Отсюда происходит и название этого отростка нервной клетки. Суффикс -он присоединён, видимо, по аналогии со словом нейрон. Функция миелиновой оболочки не вполне ясна. Самое простое предположение относительно её функции состоит в том, что она служит своеобразным изолятором нервного волокна, уменьшая утечку тока в окружающую среду. Такие утечки возрастают по мере того, как волокно становится тоньше, и присутствие изолятора позволяет волокну оставаться тонким без увеличения потерь потенциала. Доказательство в пользу такого факта основано на том, что миелин преимущественно состоит из липидных, жироподобных материалов, которые действительно являются превосходными электрическими изоляторами. Имеются разные виды миелина. Все они сложные вещества, в состав которых входят как гликолепиды, так и белки. Именно этот материал придает нерву белый цвет. Тело нервной клетки выглядит серым. Однако, если бы миелин выполнял только функции электрического изолятора, то с этой работой могли бы справиться и более простые жировые молекулы. Но, как выяснилось, химический состав миелина очень сложен. Из каждых пяти молекул миелина две – молекулы холестерола, еще две – молекулы фосфолипидов, жировые молекулы, содержащие фосфор, а пятая молекула – цереброзит, сложная жироподобная молекула, содержащая сахар. Присутствуют в миелине и другие необычные вещества – Представляется весьма вероятным, что миелин выполняет в нервной системе отнюдь не только функции электрического изолятора. Высказывалось предположение, что клетки миелиновой оболочки поддерживают целостность аксона, поскольку он вытянут на такое большое расстояние от тела нервной клетки, что вполне вероятно, может утратить нормальную связь с ядром своей нервной клетки. Известно, что ядро жизненно необходимо для поддержания нормальной жизнедеятельности любой клетки и всех ее частей. Возможно, ядра шванновских клеток берут на себя функцию нянек, которые питают аксон на тех участках, которые они окутывают. Ведь аксоны нервов, даже лишенных миелина, покрыты тонким слоем шванновских клеток, в которых, естественно, есть нервы. ядра. Наконец, миелиновая оболочка каким-то образом ускоряет проведение импульса по нервному волокну. Волокно, покрытое миелиновой оболочкой, проводит импульс намного быстрее, чем волокно такого же диаметра, но лишённое миелиновой оболочки. Миелин действительно хороший изолятор. Главная его функция Проведение импульса по аксону и происходит это по легко объяснимой причине. На участках мембраны аксона, закрытых миелином, не наблюдается взаимообмена ионными потоками между внутренней средой аксона и внешним пространством, следовательно, не может возникнуть потенциал действия. Фактически на миелинизированных участках и нет ионных каналы затор на перехватах ранвье их плотность в несколько раз выше обычной то есть по сравнению с не мелинизированными волокном в результате потенциал действия возникает не прямо возле места где только что наблюдался предыдущий потенциал действия а гораздо дальше на перехвате ранвье протяжённость возникающего электромагнитного поля достаточно велика для этого Так как миелин уменьшает его рассеивание во внешнюю среду, соответственно, распространение нервного импульса происходит не маленькими шажками, а огромными скачками. Это называют сальтаторным проведением импульса. В случае повреждения места очередного перехвата Ранвье распространение нервного импульса не останавливается. Он может возникнуть на следующем или даже через несколько перехватов далее. Кроме того, миелиновая оболочка играет важную роль в случае повреждения нервного волокна. Именно она позволяет аксону в конце концов восстановиться. Вот почему позвоночные выиграли эволюционную схватку с беспозвоночными. Можно ли что уточнить? Никакой схватки позвоночные не выигрывали. Во-первых, потому что подобного противостояния и не было. Каждая ветвь царства животных развивалась своим путём, и виды, достигшие на данный момент вершины эволюции в этих ветвях, заняли очень разные экологические ниши. Во-вторых, потому что нет причин считать, будто в данный момент позвоночные имеют на земле какое-либо биологическое преимущество. В плюс им можно засчитать только по рождению их эволюционной ветвью разумного вида. Зато беспозвоночные бесконечно превосходят позвоночных, как по видовому разнообразию, что является одним из главных критериев успешности для какой-либо систематической группы. так и по абсолютному числу особей. И наконец, особенности разных групп беспозвоночных таковы, что ни у одной из них не возникло по разным причинам необходимости в столь значительном увеличении скорости проведения импульса, какое обеспечивает миелинизация. Например, насекомои слишком малы для этого. И размеры их тела жёстко ограничиваются факторами никак не связанными со скоростью проведения импульсов. Можно не сомневаться, что если бы необходимость возникла, то тем или иным образом аналогичная миелиновой оболочке конструкции быстро появилась бы и у беспозвоночных. Они сохранили тонкие нервные волокна, но значительно увеличили скорость проведения импульсов по ним. Меленизированные нервные волокна млекопитающих проводят нервный импульс со скоростью около 100 метров в секунду или, если угодно, 225 миль в час. Это довольно приличная скорость. Самое большое расстояние, которое приходится преодолевать импульсом в нервах млекопитающих, это 25 метров, которые отделяют голову синего кита от его хвоста. Нервный импульс проходит этот неблизкий путь за 0,3 секунды. Расстояние от головы до большого пальца ноги у человека импульс по миелинизированному волокну проходит за 1,5 десятую долю секунды. В том, что касается скоростей передачи информации в нервной и эндокринной системах, видна огромная и вполне очевидная разница. При рождении ребёнка процесс Миелинизация нервов в его организме ещё не завершён, и некоторые функции не развиваются полностью до тех пор, пока обеспечивающие их нервы не будут миелинизированы. Так ребёнок сначала ничего не видит. Конечно, это не так. На врождённый ребёнок получает зрительную информацию, однако в очень грубой и примитивной форме. Это происходит как потому, что структура нервных связей его сетчатки ещё не полна и только формируется, так и потому, что он не имеет никакого даже минимального опыта зрительного восприятия. А врождённый опыт у человеческого ребёнка, в отличие от детёнышей многих животных, также отсутствует. Зрительная система на врождённого можно сказать, не настроена и потому просто не в состоянии опознать объекты в поле зрения, определить расстояние до них и так далее. Это является главным препятствием для эффективной её работы в первое время после рождения. А отсутствие полной миелинизации только усугубляет ситуацию. Таким же образом дело обстоит и с другими органами и системами. Показано, что тренировка может не только быстро улучшить различные функции тела младенца, но и ускоряет миелинизацию нервных волокон, обеспечивающих иннервацию тренируемых органов. Зрительная система развивается намного быстрее при богатом разнообразными зрительными образами окружении. Координация при постоянном побуждении к активному целенаправленному движению и тому подобное. Функция зрения устанавливается только после миелинизации зрительного нерва, которая, к счастью, не заставляет себя ждать. Точно так же нервы, идущих к мышцам рук и ног, остаются не мелинизированными в течение первого года жизни. Поэтому координация движений, необходимая для самостоятельного передвижения, устанавливается только к этому времени. Иногда взрослые люди страдают так называемыми демиелинизирующими болезнями. при которых происходит дегенерация участков миелина с последующей утратой функции нервного влокна. Лучше всего изучено одно из таких заболеваний, известное как рассеянный склероз. Такое название дано этой болезни потому, что при ней в различных участках нервной системы появляются очаги дегенерации миелина с замещением его более плотной рубцовой тканью. склероз и означает, собственно, затвердение. Причиной может быть то, что на миелин действуют особые белки, антитела, функция которых в норме атаковать чужеродные белки, обеспечивая иммунную защиту. Но случается, что по неизвестной причине они принимают собственные белки организма за чужие, так что можно сказать, что у больного развивается иммунная реакция по отношению к самому себе. Весьма вероятно, что рассеянный склероз, пример именно такого аутоиммунного заболевания. Современная наука подтверждает эту точку зрения. Поскольку первыми обычно поражаются нервы, проводящие сигналы от органов чувств, то самыми распространёнными симптомами рассеянного склероза являются двоение в глазах, утрата тактильной чувствительности, И другие сенсорные расстройства. Эта болезнь чаще всего поражает людей в возрасте от 20 до 40 лет. Она может прогрессировать, то есть захватывать всё новые и новые нервные волокна, и в конце концов наступает смерть. Однако прогрессирование заболевания может быть медленным, и многие больные живут больше 10 лет с момента установления диагноза.